Как видим, никаких конкретных фактов преступной деятельности в вину Василенко вменено не было. У следствия и суда не было и доказательств такой деятельности. Василенко журналуновь своих статей не направлял и в нем не печатался. В предъявленном ему обвинении Николай Прокофьевич виновным себя не на следствии, Ни на суде не признал, но кому-то очень было нужно свести счёты со строптивым академиком за его политическое прошлое, а оно у Василенко действительно было колоритным. Родился он в 1866 году в селе Ясмани Глуховского уезда Черниговской губернии, ныне Сумской области с наградой окончил Глуковскую шестиклассную про гимназию, затем Полтавскую гимназию. Потом учился на историка филологическом факультете Дерпского, сейчас Сталинского университета. Учёбу закончил в 1890 году, получив учёную степень кандидата истории за работу Теоретический обзор литературы по истории земских соборов. Возвратившись в Киев, Василенко погружается в научную и преподавательскую деятельность, активно участвует в общественно-политической жизни города. В начале 90-х годов он становится членом культурно-просветительского общества Стара громада и народовольческого кружка Фокина. А затем входит в группу конституционно-демократического направления освобождения. Участие в работе этой группы привело к установлению за Василенко негласного надзора со стороны полиции. Василенко с энтузиазмом встретил революцию 1905 года. В это время он занимал пост редактора прогрессивной газеты Киевские отклики. Газета была закрыта за публикацию компрометирующих государственные стройматериалов. А в 1906 году её бывший редактор угодил за решётку за нелегальный сбор средств в помощь бостующим рабочим Киева и Петербурга за связи с зелёными RSDRP и поддержку восстания сотёров. Годичный срок заключения он отбывал в печально известной петербургской тюрьме Кресты. В 1910 году Василенко был избран приват-доцентом историка филологического факультета Киевского университета но закрепиться ему здесь не удалось. Руководство университета обвинило его в украинофильстве в том, что он разделял теории Грушевского и отстранило Василенко от чтения лекций. После этого Николай Прокофьевич экстерном сдал экзамены в Новороссийском, ныне Одесском, университете Украины по провадению и стал работать присяжным поверенным сначала одесской, а затем киевской судебных палат. Он также продолжал заниматься педагогической и научной деятельностью. После свержения царизма Василенко был избран попечителем Киевского учебного округа 8 сентября 1917 года оказался в должности товарища министра просвещения временного правительства крупного учёного Ольденбурга здесь он сплелся с Свернадским занимавшим такой же пост в данном министерстве между ними установились дружеские отношения которые имели плодотворное продолжение именно в это время Василенко сформулировал идею о целесообразности образования Украинской академии наук. После Октябрьской революции Василенко прибыл в Киев и сразу же включился в круговорот сложных политических событий.